Вскоре мы добрались до фермы, где нас остановили и допросили. Я попытался пристроиться к той группе людей, с которой шел по дороге, но всех людей без документов, а я к тому же еще был и иностранцем без паспорта, отсекли от общего стада и на ночь поместили в склад. Просторный каменный полуподвал, без окон и с единственной дверью, которая запиралась снаружи. Внутри было совершенно темно, Ни у кого даже фонарика с собой не оказалось. Всех этих людей среди ночи вышвырнули из собственных постелей. Но самое страшное — это, конечно, отсутствие документов. В Аргарейне лучше остаться голым среди толпы, чем лишиться документов. Все сидели порознь. В этой аргарейнской темнице не было и намека на то чувство солидарности, какое обычно возникает у заключенных. Никто ни разу не пожаловался. Слева от себя я услышал шепот. Я видел его на улице возле моей двери. Ему оторвало голову. Да, они пользуются старинными винтовками, что стреляют кусочками свинца, как бандиты. Они ничего не понимали. Они ни на что не жаловались. Они не протестовали хотя соотечественники заперли их в подвале, когда дома их были сожжены бандитами. Они даже не пытались понять причину происшедшего. Вдруг дверь широко распахнулась, и за ней оказался ясный день. Солнечные лучи ножами ударили мне в глаза, яркие, пугающие. Я, спотыкаясь, вышел наружу и машинально следовал за остальными, пока не услышал собственное имя. Я не сразу узнал его, хотя бы потому, что в Аргарейне звук «Л» произносит. «Пожалуйста, подойдите сюда, господин Аи», — торопливо проговорил некто в красном, и я сразу перестал быть жалким беженцем. Меня отсекли от тех безымянных, вместе с которыми я брел в поисках спасения по темной дороге и всю ночь просидел в темном подвале. Теперь я вновь обрел свое имя, меня признали человеком, я снова существовал как личность. Я с радостью последовал за незнакомым мне человеком. Служащие местного управления фермами комминсалии были возбуждены и расстроены. Они всячески старались проявить заботу и даже извинились за неудобства, причиненные прошлой ночью. Они не понимали, кто я такой и почему мне следует оказывать особое внимание. Господина зовут Джен Лиаи. Он посланник. С ним следует обращаться с должным почтением. Что они делали? «Так что к полудню я уже ехал в автомобиле» по дороге в мешноре, получив новый паспорт и бесплатный пропуск во все дома для приезжих, находящиеся на пути моего следования, а также переданные по телеграфу приглашения прибыть в резиденцию комиссара путей сообщения и портов первого округа коменсалии господина Утха Шузгиса. Радиоприемник в моем маленьком автомобиле включался вместе с двигателем и работал непрерывно, Так что весь день, пока я ехал через бескрайние, богатые ручьями и засаженные пшеницей поля восточного Аргарейна, радио не умолкало. Но все было очень мило. Во всяком случае, никаких громогласных заявлений, которых я вдоволь наслушался в ранге Ни единого упоминания о налете на Сювенсин правительство Арготы явно не имело намерений разжигать страсти. Мне это понравилось. Я был рад, что уехал из Кархайда с его непредсказуемой политикой, стремлением к войне, беременным королем параноиком и эгоистичным маньяком-регентом. На дороге часто встречались полицейские патрули, в отличие от Кархайда, где вечно надо было спрашивать дорогу у прохожих или ехать наугад, которые предупреждали меня, что машину остановят на таком-то инспекционном пункте, принадлежащем такому-то округу коменсалий. На этих пунктах необходимо было предъявить инспектору свое удостоверение личности и зарегистрироваться в специальном журнале. Мои документы каждый раз вызывали уважение. Мне приветливо махали рукой на прощание. Ночевать в пути мне пришлось дважды. Еда в домах для приезжих была невкусной, но обильной. Ночлег вполне пристойный. Даже отсутствие отдельной комнаты в какой-то степени компенсировалось молчаливостью и сдержанностью моих гостиничных соседей. Жители Арготы не похожи на людей недружелюбных, скорее, они просто нелюбопытны. В целом они какие-то бесцветные, очень спокойные и покорные. Мне они нравились». Я уже прожил два года в слишком холодном климате, среди слишком горячих и холерически страстных кархайцев, и теперешняя перемена было мне приятно На третье утро добрался, наконец, до Мишнори, столицы и самого крупного города Аргарейна. Город этот казался состоящим сплошь из глухих каменных стен, в которых лишь кое-где на очень большой высоте были прорублены узкие окошки.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 «Город этот был построен отнюдь не для теплых и солнечных дней, а для зимы. Зимой вам тут же стала бы ясна и разумность его архитектуры и своеобразная красота. Улицы на 3 метра поднялись бы вверх, вымощенные толстенным плотным слоем снега, а крутые крыши высились бы над этими улицами изящными черными зигзагами. Под навесами у дверей стояли бы сани» а узкие окна-щели светились бы тёплым, жёлтым светом сквозь метели пургу. Мишнори был чище, больше и светлее, чем Эренранг, и выглядел более открытым и импозантным. В нём преобладали дома из желтовато белого камня, простой, но величественной архитектуры. Застройка велась в соответствии со строгим планом. В большей части этих зданий размещались различные правительственные учреждения и службы комменсалий, а также многочисленные храмы культа Йомеш – основной религии государства. Здесь не ощущалось веяние тайных слухов и давления чьей-то высочайшей вывихнутой психики, не ощущалось и постоянного присутствия чьей-то огромной и мрачной тени, как в Эренранге. Я чувствовал себя так, словно вырвался из мрачной тьмы давно минувших веков и жалел, что зря проторчал целых два года в Кархайде. Наконец-то я попал в страну, которая, с моей точки зрения, готова была вступить в окуменическую эру.